Бэлем Гренвиль Вудхаус. Тысяче благодарностей Джифс. Глава 1. Удобно усевшись за стол и приступив к яичнице с ветчиной, которую Джифс дал мне от щедрот своих, я испытывал, если можно так выразиться, странные экстазы. Обстановка, казалась благоприятствующей. Я снова был в своей старой насиженной цитадели, и сама мысль, что я больше не увижу тот ле тауэрс, сыоткина бассата, его дочь Модлен и главного презренного спода или лорда Сидкапа, как он теперь себя называет, действовала на меня как средняя взрослая доза одного из тех общедоступных лекарств, которые поднимают общий тонус и вселяют в человека бодрость. "Ешница, Дживс, объедение", сказал я. Вкуснее не бывает. Да, сэр. Без сомнения, эти яйца откладывали довольные жизнью несушки, и кофе отменный. Не преминул пропятить хвалу и бекону. Скажите, вам не кажется, что со мной сегодня утром что-то творится? По-моему, вы в хорошем настроении, сэр. Да, Дживс, сегодня я чувствую себя счастливым. Очень рад это слышать, сэр можно сказать, я на седьмом небе, и радуга висит у меня через плечо. Прекрасное положение вещей, сэр. Помните то слово, э, начинается с э, я слышал, как вы иногда говорите его. Эйфория, сэр. Вот именно. У меня давно не было такого острого приступа эйфории. Я полон до краёв витамином Б, хотя, конечно, как долго это продлится, неизвестно. Бывает только развеселишься, а тут же тучи начинают делать свое черное дело. Совершенно верно, сэр. Я наблюдал, как солнечный восход ласкает горы взором благосклонным, потом улыбку шлет лугам зелёным и золотит поверхность бледных вод, но часто позволяет небосвод слоняться тучами перед светлым троном, а не ползут над миром обращённым, личая землю царственных щедрот. Цитата из 33-го сонета Уильяма Шекспира, перевод Семёна ушака». Вот именно, согласился я, подумав, что сам не смог бы сказать складнее. всегда нужно быть готовым к перемене погоды, но пока она не произошла, будь счастлив в полную меру. Абсолютно точно, сэр. Лови день, советовал римский поэт Гораций. Английский поэт Геррик выразил те же мысли и чувства, сказав, что нужно розы рвать, пока они свежи. Ваш локоть в маслянке, сэр. Ой, спасибо, Джефс. То ж, пока неплохо. Начало удачное. Но как вести повествование дальше, просто не знаю, не представляю себе, как писать новую главу истории Бертрама Вустера, а именно на это я собираюсь замахнуться, не углубляясь в прошлое, не упоминая событий, случившихся в предыдущих главах и не объясняя, кто есть кто, и что, где, когда и почему произошло. Но начнИ я объяснять всё это, Что скажут те читатели, которые идут со мной рука об руку с самого начала? Они скачатся старье или, как говорят французы, дежавю? Было уже виденное. С другой стороны, я не должен о новичках. Нельзя допустить, чтобы бедологи бились над решением ребусов, а то между нами может состояться примерно следующий обмен репликами. Автор: "Я почувствовал огромное облегчение, урезнув из Тотли летаурс. Новичок: А что это тот Литауэрс? Автор: Дело шло к тому, что мне придется жениться на Мадлен. Новичок: А кто это Мадлен? Автор: Понимаете, Гассифингнатл сбежал с кухаркой!» Новичок: А кто это Гассифингнатл? Автор: Но, к счастью поблизости оказался Спот и перехватил ее, чем спас меня от ещё фото. Новичок: А кто это Спот? Сами видите, положение безнадёжное быстл одним словом я вижу единственный выход попросить читателей со стажем отвлечься ненадолго есть множество дел которыми они могли бы заняться помыть машину разгулять кроссворд выгулять собаку пока я веду в курс дела начинающих короче говоря в силу обстоятельств о которых здесь нет нужды распространяться мадлен бассет дочь сэра Вот кинабасс это истот ли таорс графство Гластершир долгое время полагалось, что я безнадежно в нее влюблен, И уведомила меня, что если когда-нибудь представится случай дать своему наичонному гасфинкноту отворот поворот, она выйдет за меня замуж. Такой